Глава шестая. Осталось лишь испытание памятью, и избранный станет единственным. Память. Первое, что он помнит – голод. Голод и голод. Еда во рту, хорошая еда. Но братья, пять братьев, они получают больше. Они отбирают то, что принадлежит ему, Чичирру. Почему другим все, а ему ничего? Даже не ничего, а пинки и колотушки. Он так не хочет. Вранье, что он вывелся из неправильного яйца. Оно было правильным, крапчатым, а не голубым. И сам он был правильным, не хуже других. И пусть у него пятно на груди меньше, чем у черчира, зато форма лучше. И ничего он не трус. Просто ему не нравится, когда его бьют. Что он мог сделать, когда маму схватила кошка? Ничего! Чурчирик попытался и чуть не погиб, а маму все равно съели. Он не хочет, чтобы его ели. Он не хочет, чтобы ему было больно. Почему на его бедную голову сыплются все напасти? Рыжая кошка. Страшная кошка. Желтые глаза. Четыре лапы с жуткими когтями. Оскаленная пасть. Он едва вырвался, потеряв половину хвоста. Перья не отрастали, а Чива чира смеялась. Над ним все смеялись. Чурчира и Чиврика не трогают ни кошки, ни мальчишки. Им хорошо. А Чурчирик отобрал у него кусок хлеба и чуть не выклевал глаз. Хороший кусок, большой. Его бросили голубю, а он его унес. Это было его добыча, его, а не Чурчирика. Это несправедливо. «Гадко! Подло!» Мальчишка на крыше. Что он ему сделал? Он просто присел отдохнуть и все. Удар сбросил его на камни двора. Страшный удар в грудь. Эти рогатки, они еще хуже кошек. Он умирал. Нужно было лететь, спасаться от страшного. На него нацелили все кошки, все вороны, все мальчишки мира. А он не мог подняться. Чурчирик кричал, чтобы он летел. Дурак! У него было все разбито, все изломано. А страшный приближался этот взгляд. Он чуть не умер, но тот, кто был раньше, оценил его. Ты велик, Чичир, сказал он. Ты будешь сильным, непобедимым, вечным. Все будут трепетать перед тобой. Его избрали из всех. Его, Чичира, не Чурчирика, не Чурчира, не Черчурика. Древний понял, кто перед ним. Понял. понял, понял, понял. Все было плохо, а стало хорошо и правильно. Это было прекрасно. Вкус крови, рождение огня, осознание золота. Его зовут Чичир, могучий Чичир. Непобедимый чичир, неуязвимый чичир. Нет, коротко, он, великий чичир, венчирак, ворак Странный привкус горле вырывающийся из клюва язычки огня. Сначала это было больно, но как прекрасно жечь. Его первой добычей стал воробей, похожий на чурчирика. Как он бил крыльями, когда у него загорелся хвост. Жалкий, ничтожный, смешной. Как великий Чичир смеялся, когда наглец пытался взлететь. Он хотел обмануть судьбу. Он спорил с великим. От Чичира не уйти никому. Никому! Ни воронам, ни кошкам, ни мальчишкам. Кус кошачьей крови. Он и сейчас преследует его. Нет ничего прекрасней, чем рвать в клочки этих дряней. Рвать и жечь, жечь и рвать. Но их трудно найти, паря в небесах. Людей легче. Люди тоже виноваты перед Чичиром. Перед ним виноваты все. Все, все. А больше всех те, кто живет в замке. Как замечательно пахнут горящие дома. Как прекрасно, когда все трепещут. Он велик. Наконец-то это поняли. Жаль, кошки не летают, их было бы легче сжечь. Зато летают вороны, стаями. Это хорошо, за один раз можно сжечь многих. Он сожжет всех. Хотя нет, если сжечь всех, то будет его бояться. Нужно оставить на потом. Он не станет никому отдавать свою силу, он не будет одним из тех, кто был раньше. Он станет. Тем, кто будет всегда. Он великий Чичир Вен Чирак вен тивварак, Последний и единственный. Он наследник тех, кто был раньше. Их золото принадлежит ему. Их сила принадлежит ему. Их кости тоже принадлежат ему. Этот мир принадлежит ему. Но мальчишка на крыше. Он сильнее. Он вернулся и снова убьет его. Больно. «Страшно! Почему ему так не везет?» Прошлое вернулось, вернулось, хотя ему обещали, что этому не бывать. Вот оно, острый шпиль колокольни, фигуры серых тварей на крышах и убийца. Убийца со своим проклятым оружием, нацеленным прямо в сердце. Тогда его застали врасплох, но сейчас он увернется, увернется!» Великий Чичир отпрянул от опасной крыши, пытаясь развернуться. Пережитый в юности ужас вернулся, приняв обличие мальчишки с рогаткой. Великий забыл и о своем величии, и о месте. Гигантское тело рванулось в сторону вниз. Только бы успеть, отвернуть, спрятаться от летящей смерти. Когда-то Чичирик искал спасения на карнизы замковой колокольни. Сейчас она его погубила. Она и память превратившая могучего и неуязвимого в насмерть перепуганного воробья, каким тот когда-то был. Потеряв от страха голову, великий Чичир, нет, жалкий маленький Чичирик, рванулся к спасительному карнизу и... Мальчик с рогаткой и десятка-три искавших его воинов в ужасе и недоумении смотрели, как черное огнедышащее чудовище, судорожно дергая крыльями, неуклюже шарахнулась в сторону колокольни и само насадила себя на острый, окованный медью шпиль. Усаженный зубами гигантский клюв раскрылся, из него вырвалась струя пламени, по счастью ударившая в глухую стену, факелом вспыхнул вековой тополь, в дупле которого годами гнездились воробьи. Древний бился, как насаженный на булавку жук, сползая под собственной тяжестью все ниже и ниже, туда, где медь шпиля переходила в серый камень. Теперь потоки огня вырывались уже не из пасти, а из чудовищных ран на брюхе и на спине. Огонь мстительно лизал гигантское тело, радуясь поднятому крыльями жаркому ветру. Над замком стоял удушливый запах сжженных перьев, когти монстра разрывали древнюю кладку. Пламя пожирало отчаянно вопящего древнего. К небу тянулся черный дым, перекрытия колокольни трещали, из мощных стен вырывались и рушились вниз камни. Казавшееся несокрушимым сооружение, дрожало и корчилось. Раскачавшиеся колокола самочинно вели какую-то жуткую песню, а на украшенной серыми горгулями крыши сидеющий воин прижимал к себе заходящего в плаче темноволосого мальчишку, все еще сжимавшего в руках рогатку. Позже свидетели гибели древнего не раз просыпались в холодном поту, вспоминая прерывистые жуткие крики, струи багрового пламени, опаленные стены, судорожное биение крыльев и огненные глаза чудовища, казалось, вместившие в себя всю злобу этого мира».